Глава двадцать седьмая. Ирония судьбы. Когда Никита и Артем, наконец, выползли из раздевалки, остальные мальчишки из класса уже давно были у бассейна. Они стояли, выстроившись в линию на бортике перед Михаилом Федоровичем и его приятелем. — Голгостаев, ты что, качаться начал? — тихо спросил Артем, пристально его разглядывая. — Нет, — недоуменно ответил Никита. — А что, выглядишь как-то? — Мощнее. Действительно, в последние дни мускулатура Никиты стала выглядеть более развитой, хотя он не прилагал к этому никаких усилий. — Точно. Наверное, стероиды глотаешь, — выдал свое заключение Артем. — Я не враг своему здоровью. — Хватит болтать! — крикнул Михаил Федорович. — А ну-ка, парни, проплывите туда-сюда десять раз на время. Посмотрим, кто на что способен. Дорожек на всех не хватало, поэтому часть ребят осталась в стороне, дожидаясь своей очереди. А Никита, Артем, Аркадий Кривоносов, Арсений Попов, Игорь Лужецкий и еще несколько человек разошлись вдоль кромки бассейна и заняли каждый свою тумбу. «Приготовились!» — воскликнул физрук. «Пошли!» Попов стоял ближе всех к Михаилу Федоровичу, Когда его мощная туша бухнулась в воду, целая туча брызг обдала их из рука и Авдеева, и остальных ребят. Но парни-то были в плавках, а вот взрослые в спортивных костюмах. «Чтоб тебя!» — крикнул Михаил Федорович, пытаясь отжать свою куртку. Никита этого не видел. Он нырнул и поплыл, совершая мощные движения руками и ногами. Быстро достиг противоположного края бассейна, перевернулся и поплыл обратно. И так десять раз. Покончив с последним кругом, Никита вынырнул у основания тумбы и встряхнул головой, избавляясь от воды в ушах. И тут он увидел прямо над собой потрясенные лица физрука и Авдеева. — Поразительно! — выдохнул Анатолий Сергеевич. — Что? — испугался Легостаев. Физрук удивленно смотрел на секундомер. — Так плохо? — с надеждой в голосе спросил Никита. Ему совсем не хотелось связываться с Авдеевым. — Наоборот ли, Гастаев? — тихо проговорил Михаил Федорович. — Остальные парни еще только по три круга сделали. — Черт! — Никита медленно опустился под воду. После окончания урока Авдеев встретил Никиту у выхода из раздевалки. «Я знаю, что вы хотите мне сказать», — сходу заявил Легостаев. «Только мне это не слишком интересно. Я спортом вообще не интересуюсь». «Но если так, не буду уговаривать», — спокойно ответил Анатолий Сергеевич. «И все-таки подумай об этом. Я бы с радостью взял тебя в свою команду, ведь это настоящий дар». Он протянул мальчику небольшую белую карточку. «Вот моя визитка. Если что, звони в любое время. Мне всегда нужны в команде такие парни. Спасибо». я подумаю никита взял карточку и сунул ее в задний карман брюк авдеев попрощался и пошел прочь чего они к тебе привязались спросил артем мечтают увидеть меня в команде по легкой атлетике сказал никита а мне этого не хочется ирония судьбы улыбнулся артем у антона василевского несколько лет ушло на то чтобы попасть в группу кавдеева его взяли кривоносов на все готов ради этого но его не берут Тебя же Авдеев сам приглашает, а ты отказываешься. А вот такой я забавный зверек. Следующим уроком была химия. Занятия проходили в классе, специально оборудованном для лабораторных работ. Елена Владимировна раздала ученикам лотки с заранее приготовленными реактивами, дала последние указания и села за учительский стол заполнять классный журнал. Никита, как всегда, работал в паре с Артемом. Тот хоть что-то соображал в химии. Легостаеву это было не дано. Никита стабильно получал по химии тройки, и, в принципе, его это устраивало. «Ты давай смешивай, что там нужно», — сказал он Артему, — «а я буду записывать все в тетрадь». «Ладно», — согласился Артем, — «хоть какой-то от тебя прок». Он поправил на носу очки, зажег спиртовку и стал нагревать над огнем колбу. «А где Алина Ланская?» — спросила Елена Владимировна. «Вы ее сегодня видели?» Все промолчали. «Куда она запропастилась?» — недоумевала учительница. «И из дома мне не звонили». «Может, еще позвонят?» — предположил Артем. «Возможно», — пожала плечами классная. Артем все колдовал над лотком с реактивами. Опустив ручку, Никита мечтательно уставился в окно, за которым все сильнее сгущались тучи. Небо над городом стало почти черным. За последнее время в его жизни столько всего произошло. Конечно, он был безмерно рад тому, что встречался с девушкой своей мечты, что приобрел потрясающие способности, несвойственные обычному человеку, даже тому, что страницы газет пестрели заголовками о новоявленном оборотне. Но у этой медали имелась и другая сторона. В Экстрополисе про него не забыли и продолжают поиски. Все вместе сбивало с толку не хуже, чем жара в середине зимы. «Кстати, — оживилась Елена Владимировна, — завтра мы всем классом идем на выставку последних технических достижений. Имейте это в виду и не стройте никаких планов на завтрашний день». «Ура!» — хором заорали все. «А во сколько это будет?» — осведомилась Вероника Леонова. «Я сообщу чуть позже. Мне надо свериться с моим ежедневником». «Вы гляньте, какая деловая колбаса!» — пошутила учительница. «Если у тебя есть ежедневник, значит, я английская королева». Леонова вытащила из сумки украшенный стразами розовый блокнот и помахала им в воздухе. «Приятно познакомиться, Ваше Величество», — сказала она, и весь класс покатился от хохота. «Выставка Экстрополиса — это же шедевральное мероприятие!» Там будут все новейшие изобретения, — восторженно произнес Артем. Никита промолчал. Ему вовсе не хотелось попасться на глаза ученым из Экстрополиса. А они точно будут на выставке. Они будут искать его. Нужно срочно придумать какую-нибудь отговорку. Вдруг Артем пихнул его в бок, бесцеремонно оторвав от размышлений. — Пиши, — сказал он, — раствор стал ярко-зеленым. никита послушно записал это в свою тетрадь закончив заполнять журнал елена владимировна отодвинула его в сторону и обвела класс внимательным взглядом ну что у всех получается спросила она вопросы есть все молчали никогда не забуду свой первый урок химии мечтательным тоном произнесла учительница в смысле когда я еще сама училась в школе этот опыт который вы сейчас делаете был моим любимым смешиваешь порошочки и смесь приобретает такой приятный зеленоватый оттенок». В ответ прозвучал недоуменный голос Алены Кизяковой. «Что-то я не поняла. Зеленоватый. Я вроде дальтонизмом не страдаю». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Елена Владимировна. «Это бурда в моей колбе от чего почернела». «Что?» — завопила Елена Владимировна. Никита едва не подскочил от неожиданности. «Класс! Все под столы!» — крикнула учительница. И почти тут же раздался оглушительный хлопок и звон бьющегося стекла. «Двойка!» — крикнула Елена Владимировна. «И за четверть тоже!» Ну вот, расстроилась Кизякова. По лаборатории быстро распространялся удушливый дым. Учительница начала открывать одно окно за другим. «Алена, ты меня когда-нибудь с ума сведешь», — жаловалась она. В этот момент дверь лаборатории открылась, и на пороге возникла привлекательная девушка. Высокая и стройная. Короткое черное платье выгодно подчеркивало ее фигуру. Пышные темные волосы волнами спадали на плечи. На шее поблескивал изящный золотой кулон в виде паука. Никита наморщил лоб. Лицо девушки было ужасно знакомым. Вне всякого сомнения он уже где-то ее видел. По классу пронесся удивленный шепот. Девочки потрясенно зашептались, парни одобрительно загудели. Никита вдруг понял, откуда знает эту девушку, и у него отвисла челюсть. В кабинет вошла Алина Ланская.